Мандрагора Название Мандрагора. Семейство Посленовое. Народное название. Сонное зелье. Трава Церцеи. Енотовые ягоды. Кукушкины сапожки. Адамова голова. Мужской корень. Пупочник. Стихия. Земля. Планета. Меркурий. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Деторождение. Привлечение богатства. удача По количеству легенд и мифов, а также предубеждений и страхов, Мандрагора уверенно занимает лидирующую позицию. Нет в мире другого представителя флоры, чье существование было бы окутано такой тайной и сопровождалось множеством разных домыслов. Ему всегда приписывали чудодейственные свойства, хоть иногда и противоречащие друг другу. При этом внешний вид растения вряд ли мог послужить причиной для страха. Надземная часть Мандрагоры выглядит вполне невинно. У неё практически нет стебля. Крупные ланцетные, слегка сморщенные листья собраны в прикорневую розетку, в центре которой летом появляются цветы, напоминающие своей формой колокольчики, которые смотрят вверх. Они растут гроздьями, словно кто-то заранее собрал их в букет. Раскрываясь, лепестки имеют бледно-зеленоватый оттенок, но постепенно начинают темнеть, и к осени становятся фиолетовыми. Когда мандрагора отцветает, у неё появляются плоды, формы, напоминающие яблоко, обычно оранжевые или жёлтые. Так что ничего устрашающего или вызывающего опасения в мандрагоре вы не заметите, но только до того момента, пока не вырвете её с корнем. Вот тут и начинаются настоящие чудеса. Корень мандрагора напоминает своими очертаниями человеческое тело. Он выглядит настолько необычно, что именно с ним и связывали различные магические свойства растения. Но вот выкопать корень, чтобы воспользоваться им в магических целях, было не так просто. Эта процедура всегда считалась крайне сложной и опасной. Легенда гласит, что когда корень вырывают, он ощущает боль и издает громкие звуки, похожие либо на крик, либо на плач. А кто услышит этот предсмертный вопль мандрагоры, обязательно скоро умрет. Все колдуны и ведьмы знали — самолично выкопать корень мандрагоры значит подвергнуть себя риску скорой и часто болезненной смерти. Поэтому они прибегали к разным ухищрениям, из-за чего добывание чудо-корня превращалось в одну из самых трудоёмких и утомительных процедур. А если кто-то всё же отваживался своими руками прикоснуться к корню, чтобы заполучить его, и после этого оставался в живых, значит магическая сила этого человека поистине велика. Чтобы корень сохранил свои магические свойства, его следовало выкапывать в полночь, в полном одиночестве. Растение вначале следовало оградить, наметить вокруг него три круга на небольшом расстоянии друг от друга. Это был своеобразный защитный контур, сквозь который не могли просочиться посторонние духи. Эти круги надо было обойти три раза со специальным заклинанием. Затем нижнюю часть растения обвязывали верёвкой, другой конец которой закрепляли на шее крупные собаки. После этого маг отходил на дальний обережный круг и приманивал собаку при помощи куска мяса. Вначале он размахивал мясом перед собакой, чтобы та пошла за добычей, затем бросал его, а сам убегал как можно дальше. Собака рвалась к мясу и в процессе вырывала из земли корень опасного растения. Для мага самым главным в этом деле было заткнуть уши, чтобы не услышать крикам Андрагоры. Иногда собака после такой процедуры умирала, иногда оставалась жить, и непонятно было, от чего это могло зависеть. Животное находилось поблизости от корня, так что крик могло услышать всегда, но в каких-то случаях он оказывался смертельным, а в других — нет. Корень мандрагоры содержит в себе токсины — трапановые алкалоиды, поэтому является очень ядовитым, и обращение с ним требует большой осторожности. Употребление любых препаратов или снадобий на основе мандрагоры может вызвать необратимые расстройства функций мозга, нервной системы и памяти. Они обладают наркотическим и галлюциногенным действием, могут приводить к потере сознания, вызывать бредовые состояния или даже провоцировать безумие. Мандрагора находится под управлением Земли. Главное качество растения этой стихии — устойчивость. Они всегда действуют чётко, конкретно, строго по определённой схеме. Противостоять их напору сложно, потому иметь дело с мандрагорой людям с неустойчивой нервной системой не рекомендуется. Растение будет диктовать им свою волю и вести каким-то своим путём. Меркурианские энергии здесь действуют как ускоритель, потому людям со склонностью к тугодумию тоже нужно обращаться с корнем мандрагоры очень осторожно. Она требует быстрой и точной реакции как у спортсмена. В магии мандрагора применялась очень широко. Она входила в состав обережных амулетов. Талисманов на удачу была основным компонентом приворотных зелий и напитков для развития ясновидения. Она же входила в состав ведьминской летучей мази, которой натирались ведьмы, когда собирались лететь на шабаш. Во всех магических зельях обязательно содержалась мандрагора, особенно в тех, которые использовались для расширения сознания. Но при этом были известны и целительные свойства мандрагоры. Её использовали при расстройствах нервной системы для улучшения состава крови и как средство от депрессии.